а нос у него был похож на отборную клубничен тогда бар назывался не мыс, кот сказал он не было этих сетей и ракушек все этой холеры и назывался он вигвам навахо на всех стенах индейские одеяла понавены короли черепа а на столиках там тамы махоньки такие хочешь позвать официанта Дейва там тамик Уговаривали меня надеть перья на голову, так я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индеец из племени Наваха, говорит, племя Наваха в Вигвамах не живет, вот холера, говорю, как нехорошо вышло. А еще раньше этот бар назывался Помпея, сюда бломков полно гипсовых всяких там.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 Налил туда полпинты мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню пей. Говорю, соки НТСН, чтоб не жаловался, будто вот я для тебя ничего не сделал. А потом пришел второй и говорит, — ухожу из лаборатории. еще, — говорит, — над чем бы эти ученые не работали, у них все равно получается. Оружие, не желаю, говорит, больше, помогать политиканам, разводить эту холеру, войну. Фамилия была брит. Спрашиваю, не родственник ли он, босса той расстреклятой лаборатории. А как же, говорит? Я, говорит, сын этого самого босса, холера его, задави.